Глава тридцать третья Но ни воры, ни звери, которые роют тут землю, Столько забот и хлопот мне не стоят, Как эти колдуньи, ядом и злым вдохновением Мутящие ум человека. Гораций Ума не приложу. Сказал себе Дон Альяга, продолжая свой путь на следующий день. Ума не приложу. Чего ради этот человек навязывает мне свое общество? Пристает ко мне со всякими рассказами, которые имеют ко мне не больше отношения, чем, скажем, легенда о Сиде, и в которых может быть так же мало правды, как в песне о Роланде. Теперь вот он едет рядом со мной весь день. И можно подумать, что он хочет искупить прежнюю свою непрошенную и надоедливую говорливость. Он ни разу даже рта не открыл. «Сеньор!» — сказал незнакомец, обращаясь к нему за целый день в первый раз и как будто читая мысли Альяги. «Я виноват перед вами. Должно быть, мне не следовало рассказывать вам эту повесть. Вижу, что она показалась вам совсем неинтересной. Позвольте же мне искупить мою вину и рассказать одну очень коротенькую историю. Уж она-то, надеюсь, вас заинтересует. А она действительно будет короткой». «Вы это обещаете?» – спросил Альяга. «И не только это. Обещаю вам, что она будет последней. Я больше не стану испытывать вашего терпения», – ответил незнакомец. «Если это будет так, то во имя Божие говорите, брат мой, и постарайтесь, чтобы все было действительно так, как вы обещали» и вы не вышли из рамок. Был в Испании один купец, дела которого поначалу шли очень успешно. Через несколько лет все, однако, изменилось, и ему стало грозить разорение. Тогда он принял предложение одного своего родственника, который к тому времени перебрался в Ост-Индию, и сам... «Отправился туда вместе с женой и сыном, «а маленькую дочь свою оставил в Испании. «Как раз то, что было со мной!» Воскликнула лияга немало не догадываясь о том, «зачем ему это рассказывают». «Два года, на протяжении которых он удачно вел там торговлю», вернули ему потерянное состояние и вселили в него надежду еще больше разбогатеть. Воодушевленный всем этим, наш купец решил прочно обосноваться в Ост-Индии и выписал свою маленькую дочку вместе с нянькой. И отправились туда, как только представился случай, что тогда бывало очень редко. «Все, точь-в-точь, точь, как было со мной» сказал, не отличавшийся сообразительностью Альяга. Корабль этот потерпел крушение возле берегов какого-то острова, неподалеку от устья реки. Командой пассажиры погибли. И можно было подумать, что и няньку с порученным ей ребенком постигла та же участь. Однако прошли слухи что именно им двоим удалось спастись, что по какой-то странной случайности они добрались до этого острова, где нянька вскоре же умерла, изможденная усталостью и голодом. Девочка же осталась жива, выросла там, в этих диких краях, и превратилась в прелестное дитя природы. Питалась она плодами, спала среди роз, пила ключевую воду, радовалась солнцу и звездам и повторяла те немногие слова молитв, которым научила ее нянька, отвечая ими на обращенное к ней пение птиц и на журчание речки, воды которой звучали в унисон с чистой «И благостной музыкой ее возвышенного сердца!» «Никогда я ничего об этом не слышал», — подумал Альяга. «Рассказывают», — продолжал незнакомец, «что буря прибила к берегам этого острова какой-то корабль, что капитану его удалось вырвать». Это прелестное создание из рук грубых матросов и спасти его. Что, поговорив с нею по-испански, на языке, который она немного еще помнила, и на котором ей, по-видимому, даже там довелось разговаривать с неким путешественником, который бывал на этом острове. И что капитан этот, будучи человеком благородным, взялся отвезти ее к родителям, чьи имена она помнила, хоть и не могла указать, где они жили. Столь острой и цепкой бывает память наша в первые годы жизни. Он исполнил свое обещание и доставил эту прелестную девушку ее семье, которая жила тогда в городе Бенарессе. При этих словах Альяга возрился на своего собеседника уже понимающим и испуганным взглядом. У него не было сил прервать незнакомца, он только затаил дыхание и, стиснув зубы, слушал. «Я слышал!» — продолжал незнакомец что семья вернулась потом в Испанию, что прелестная обитательница далекого острова сделалась кумиром мадридских кавалеров, тех бездельников, что шатаются у вас на Прадо, ваших гуляк, ваших... каким же еще презрительным именем не назвать их? Но знайте, что на нее устремлена еще одна пара глаз. И чары их неотвратимы, и смертельны, как у змеи. Есть рука, протянутая, чтобы схватить ее. А от этой руки гибнет все живое. И вот теперь даже эта рука отпускает ее. На миг даже она трепещет от жалости и от ужаса. На мгновение она освобождает свою жертву. Больше того, она призывает отца прийти на помощь дочери, которая попала в беду. Теперь-то, надеюсь, вы меня поняли, Дон Франциско? Ну как, интересно вам было слушать этот рассказ? Имеет он к вам отношение или нет? Он замолчал. Арьяга, весь похолодевший от ужаса, Мог ответить ему только едва слышным, сдавленным стоном. «Если да», — продолжал незнакомец, «то не теряйте ни минуты, спешите спасти вашу дочь». И, пришпорив своего коня, он исчез, в проходе между двумя скалами, настолько узком, что, должно быть, ни один смертный никогда бы не мог по нему пробраться. Альяга был не из тех людей, на которых могут действовать картины природы. Кого-нибудь другого, самый вид грозного ущелья, среди которого прозвучал этот зловещий голос, заставил бы сейчас же ему повиноваться. Наступил вечер. Все было окутано густым серым сумраком. Ехать надо было по каменистой тропе, петлявшей среди гор, или, вернее, скалистых холмов, голых, незащищенных от ветра, подобно тем, которые на некоем западном острове, может быть, Ирландии. Усталый путник замечает, над болотистыми низинами. При всем своем отличии от окружающей их местности они никак не выдавались над ней. Проливные дожди проложили глубокие борозды меж холмов. И порою можно было увидеть, как ручей колокочет в своем каменистом желобе, словно какой-нибудь заносчивый шумливый выскочка. Меж тем, как широкий расселенный Некогда служивший ложем грозным, громыхавшим по ним потокам, являют взору зияющую жуткую пустоту, напоминая собою покинутые замки разорившейся знати. Ни один звук не нарушал тишины, если не считать унылого эха которым ложбины откликались на стук копыт, проходивших вдалеке мулов, и птиц, которые, покружив несколько раз по промозглому туману, устремлялись назад к своим укрывшимся среди утесов гнездам. «Просто невозможно поверить, что после этого предупреждения, а важность его подтверждалась», той осведомленностью, которую выказал незнакомец в отношении всего прошлого Альяги и всех обстоятельств его семейной жизни, Дон Франциско не поспешил сейчас же домой. Тем более, что сообщение-то он счел достаточно важным, чтобы написать об этом жене. Тем не менее, так оно и случилось. В ту минуту, когда незнакомец исчез, наш путник действительно было решил, не теряя ни минуты, мчаться домой. Однако, прибыв на ближайший же постоялый двор, он обнаружил там ожидавшие его деловые письма. Один из купцов, с которым он был в переписке, извещал его, что в отдаленной части Испании близок к разорению некий торговый дом, и необходимо, чтобы он тотчас же туда явился. Были там также письма от Мантильи, которого он прочил себе в зитья. Тот сообщал, что отец его настолько плох, что он не сможет его оставить до тех пор, пока судьба старика не решится. А так как от того, как она решится, зависели и состояние сына, и жизнь отца, Ольяго невольно подумал, что решение это свидетельствует и о благоразумии пишущего, и о его сыновней любви. После того, как Альяго прочел все эти письма, мысли его снова направились по привычному для них руслу. Никто ведь не может нарушить образа мыслей и привычек закоренелого негацианта, будь то даже выходец из могилы. Да и при том, к этому времени таинственный образ незнакомца и весь его разговор с ним – успели уже изгладиться из памяти человека, чья жизнь сложилась так, что в ней не было места общению с потусторонним миром. Время помогло ему стряхнуть с себя все страхи, вызванные этой необычайной встречей, а свою победу над ними он, не задумываясь, приписал собственному мужеству. «Так, вообще говоря, все мы поступаем с созданиями нашей фантазии. Стою только разницей, что люди впечатлительные и страстные сожалеют о них и способны проливать по ним слезы. А люди, лишенные воображения, лишь краснеют от стыда за свою минутную слабость». Альяго отправился в отдаленную часть Испании, где присутствие его – должно было спасти от разорения торговый дом, в благополучии которого он был чрезвычайно заинтересован. И написал Донье Кларе, что, может быть, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем он возвратится в свое поместье поблизости от Мадрида.